Палеология После того, как Латенин выбили из Константинополя, казалось, что империя может быть восстановлена во всем своем былом величии. Держава, созданная Ласкареми, занимала значительную область в Малой Азии, широкую полосу земель на Балканах, и также принадлежали многие острова Игейского моря. В судьбе империи бывали периоды, когда реконкисты и ее земель начиналось и со значительно меньшей территории. Теперь же Великий Второй Рим вернулся под власть законных василевсов а церковь поддерживала их. Казалось, для державы Ромеев обстоятельства складываются благоприятно. Но в восстановленной империи не было единства в государственной идеологии. Две идеи будущего боролись за умы Ромеев. Одна из них спасительная — состояла в верности православию, служении Богу и восстановлении империи на принципах наднациональной вселенскости. Другая, гибельная, звала любой ценой не допустить нового падения Константинополя, причем этой ценой мог быть отказ как от имперской миссии, так и от православной веры. Понятие римлянин, греческое «ромеос», рамей В мировосприятии тогдашнего общества было значительно шире, чем ноним «Эллин» или «Грек» в нашем сегодняшнем употреблении. Римлянин, в сущности, это православный житель империи. Даже если его государство в политическом отношении существует обособленно от империи, как было у болгар, сервов, русских, грузин, оно все равно в цивилизационном, культурном и конфессиональном плане представляет собой часть империи, находясь под юрисдикцией Православной Церкви. Историк Гелиан Прохоров сделал важное в этом смысле наблюдение. Даже египетский султан Малик Насир Магомед в 1340 году считал нужным величать императора Андроника III мечом Македонского царства, доблестью царства эллинов, императором Болгарии, Валахии и Алании, властителем России, и и Турок, наследником Римской империи, властвующим над двумя морями и реками, хотя формально константинопольскому правителю добрая половина этих стран не подчинялась. К сожалению, концепцию примата государственного начала по отношению к имперской идее разделял родоначальник династии палеологов. В декабре 1261 года Михаил VIII, палеолог, Регент при малолетнем царе Иоанне IV Ласкаре и его соправитель захватил единоличную власть, ослепив мальчика и заточив его в отдаленной крепости. Церковь не снесла такого злодеяния. Патриарх Арсений отлучил Михаила VIII от церкви. Тот в 1265 году сверг патриарха и назначил на его место своего друга Германа, епископа Андрианопольского но и Герман не нашел в себе сил снять отлучение. Император сместил его. Лишь в 1267 году очередной патриарх Иосиф даровал Михаилу VIII прощение грехов. Никейская область после ослепления юного Иоанна подняла восстание, которое, однако, было жестоко подавлено узурпатором. Таким образом, основатель династии палеологов, начал царствование с тяжелейшего греха. Продолжил же он свое правление вероотступничеством и с соображением внешнеполитической выгоды. Завоевав Константинополь, палеолог нуждался в защите от ответных действий со стороны латинин, франков и венецианцев. Такую защиту он нашел в римском папе. Еще в 1215 году Папство провозгласило абсолютное первенство римской церкви по отношению к древним патриаршим престолам Востока, наделив ее статусом матери всех церквей и наставницы всех верующих. Михаил VIII согласился пойти на церковную унию, главнейшим условием которой было подчинение православных церквей Риму. В лице собственного духовенства император нашел самых горячих противников унии. Патриарх Константинопольский однозначно выступил против нее. Преодолевая сопротивление церкви, Михаил VIII все же заключил в 1274 году унию с папой Григорием X в Лионе. Условия ее были размытыми, да и не выполнялись в полной мере, но факт остается фактом. Лионская уния означала, что император вполне официально склонил голову перед папой пойдя на уступки в вопросах веры. Более того, противников унии по царскому указу подвергали арестам, пыткам и казням. Уния продержалась недолго, но она была расторгнута не императором, а следующим папой Мартином IV. Условия унии показались ему слишком мягкими, и он прямо потребовал передать империю под власть Рима, а самого Михаила VIII в 1281 году предал анафеме. Так бесславно закончилась попытка подчинения православной церкви сиюминутным политическим интересам. Империя не имеет смысла вне служения Богу. Если император уклоняется от этого служения, если он жертвует своим долгом помазанника Божия ради сохранения мира или сохранения власти, Сам глубинный смысл существования имперской государственности исчезает. Это и произошло при Михаиле VIII. Его сын, император Андроник II, был тверд в вере. Сразу по воцарении в 1283 году он созвал церковный собор, который отверг унию и соборно осудил католическую ересь Филиокве, латинское «и от сына», Католическое добавление в символ веры относительно исхождения Святого Духа и в Духа Святого Господа Животворящего, иже от Отца и от Сына Исходящего. Сторонники унии были не зложены. Андроник II правил почти полвека. При нем ненависть католиков к империи снова вылилась в вооруженную агрессию. Император нанял для войны с турками лучшую в Европе каталонскую пехоту, грозу испанских мавров. Каталонцы действовали успешно, отбивая у турок город за городом, но как только у них начались разногласия с императором насчет оплаты их труда, католические наемники повернули оружие против самой Православной империи и прошлись по ее провинциям вихрем опустошения. Они жестоко разорили святой Афон, разграбляя монастыри, пытая и убивая монахов. Затем каталонцы захватили Афинское герцогство, латинское государство, образованное в результате Четвертого Крестового Похода. В итоге позиции империи на Балканах ослабли, а позиции турок в Малой Азии заметно усилились. Следующим императором стал внук Андроника II, Андроник III. Влиятельным помощником нового императора стал богатый аристократ выдающийся государственный деятель Иоанн кантакузин Во многих вопросах государственного управления он заменял царя, но только не на войне. Тут император предпочитал полную самостоятельность. Андроник Третий, отважный военачальник, провел буйную молодость, фактически сверг своего деда, и к зрелости пришел человеком энергичным и волевым. Именно при этом правители... Империя в последний раз сверкнула отблеском прежнего государственного величия. Андроник Третий восстановил флот и отбил у итальянцев несколько больших островов в Эгейском море. Он воевал на всех фронтах, участвовал в десятках битв, заключил равный мир с болгарами, породнившись с их царским домом через брак своей дочери, вернул империи огромный пир, долгое время пользовавшейся самостоятельностью. В делах веры Андроник Третий был верен православной церкви. Он не пытался инициировать продолжение переговоров, направленных к заключению унии. При Андронике Третьем палеологе государство Ромеев оставалось сильной региональной державой, которая все еще могла вернуть себе древнее величие Вселенской империи, и казалось даже, что после нравственной неразборчивости Михаила VIII и неудач Андроника II империя возвращается на путь триумфа, ведомая достойным государем. Однако летом 1341 года император скончался. Вскоре после его смерти на империю обрушилось бедствие, началась гражданская война. Одну борющуюся сторону возглавил Иоанн Контакузин, впоследствии победивший и занявший престол как император Иоанн VI. Вторую — Анна совойская мать Анна V, малолетнего сына Андроника III. Несколько лет войны страшно разорили империю. Иноземцы, которых нередко приглашали в союзники противоборствующие стороны, легко отторгали от обессилевшей державы целые области. В 1350-х годах новый виток междоусобной войны сделал положение империи катастрофическим. Турки высадились на Балканах и начали завоевывать город за городом. То, что не захватили турки, попадало под контроль сербов, болгар или итальянцев. Кризис середины 14-го столетия сделал возрождение империи делом безнадежным. При первых палеологах У империи был шанс возродиться, но Леонская уния 1271 года похоронила эту возможность. Папство уверилось в слабости империи. Несмотря на то, что после латинской оккупации суверенитет Константинополя был восстановлен, императорский трон нуждался в западной помощи против турок. Осознавая это, папы давали свое благословение на такую помощь, только в ответ на измену православию. Лучшие люди Константинополя, ученые-монахи и благородные аристократы оказались перед дилеммой сохранить идею христианской империи вдали от турецкой угрозы или пытаться спасти великий город от турок ценой измены православию.